глава восемнадцать наше свидание закончилось не на скамейке а в ресторане будь я выросший в провинции аристократкой которая так усиленно притворялась меня бы сразило наповал а так шок был но прошел мягче в эпоху интернета и после посещения королевского дворца сложно не знать о существовании запредельной роскоши в которую меня так ловко окунули Начищенный блестящий, словно бесконечный паркет. Хрусталь, зеркала. Строгая, одновременно изящная мебель из ценных пород дерева. Я адаптировалась к обстановке быстро. Сложнее оказалось свыкнуться с мыслью, что король заказал не столик, а ресторан целиком. Мы были единственными и очень желанными гостями. Встречать нас вышел весь персонал. Даже шеф-повар, грузный мужчина в идеально белом фартуке, и в высоком накрахмаленном колпаке. Я от такого внимания... Да, в очередной раз смутилась. Затем был столик возле огромного витринного окна, из которого открывался изумительный вид на погруженный в сумрак, рассвеченный огнями фонарей город. И красивая еда, вкуса которой я практически не чувствовала, потому что была слишком увлечена ощущениями от недавнего поцелуя и от самого Георга. Осознавать вкусы попросту не могла. Король поразил. Я подозревала, что он способен на романтические безумство но свидание все равно стало сюрпризом. Впрочем, следующий сюрприз оказался не менее будоражащим. «Маргарита», — позвал Георг, едва я закончила ковырять вилкой горячее. «Нам нужно поговорить». «Разговор? Если про ораву детей, то рано». Если про по отношению друг к другу, то... А можно не сейчас, я совершенно неадекватна. Это касается твоей специализации и всего, что происходит с семенами. Я замерла, потом украдкой выдохнула. То есть разговор о делах? Клянусь, сейчас это лучше, чем о любви. А что с моей специализацией? Она же еще не проявилась. Проявилась, Марго. — возразил его величество. — Мы с Зорой проанализировали и пришли к выводу, что управление семенами — это и есть твой талант, уникальная и очень ценная для всего нашего мира способность. — Я не ответила. Сама подозревала подобное, но сейчас растерялась. — Зора определила твою специализацию как хранитель. Это свойство описано только в легендах и то намеками. Но ты хранительница, Марго, однозначно. Магия выбрала тебя, чтобы ты возродила силу, вывела магию нашего мира на новый виток. Я очень медленно кивнула, принимая озвученные выводы, а Георг продолжил. При том, что кто-то явно стремится нашу магию уничтожить, тебе грозит опасность. Но я не собираюсь запирать тебя в академии или во дворце и сторожить. упс «Продолжай». «Мог бы, но это стратегически провальный шаг». Король скривился так, словно у него разом заболели все зубы. «Нужно не отсрочить неизбежное, а решить проблему». «Пауза». «А под неизбежным подразумевается что?» — уточнила я аккуратно. Вместо ответа он подарил колючий хмурый взгляд. ну да действительно о чем тут спрашивать если и так ясно рано или поздно меня попробуют либо ликвидировать либо выкрасть хорошего мало и там и там и какой план спросила я георг превратился в грозовую нашпигованное молниями тучу плохой зато эффективный другого все равно нет я поймаю тех кто несет опасность но для этого Он сбился, но закончил. Мне нужна приманка. Ну вот, вот мы и добрались до детективной классики, только энтузиазма этот момент не вызывал, то есть совсем. Тем не менее, я спросила. А можно конкретнее? Конкретики пока нет. Но если конкретики нет, как я в таком случае стану приманкой? Как мне действовать? Элементарно. Тебе достаточно жить как раньше, без лишнего надзора с моей стороны и прочих ограничений. Мне потребовалось время, чтобы расшифровать ответ. Итог? Я уставилась изумленно. То есть ты разрешаешь мне приключения? Сюзерена аж перекосила. Временно. И только в рамках разумного. никаких карумов маргарита никаких дремлющих в подвалах полудохлых сущностей никаких шифров из под корней великого древа и никаких похищений если без этого то как тогда приключаться я едва не озвучила эту мысль вслух заодно поняла думаешь если ослабишь контроль то ко мне сразу набегут убийцы контроль я как раз не ослаблю Буркнул мужчина. Потом помолчал и добавил. «Тонс предлагал использовать тебя в темное, но я решил, что это неправильно. Ты должна знать». Вот тут я прониклась. Ведь использовать меня в темное очень легко. Достаточно немного ослабить поводок, и все. Я уже занимаюсь тем, о чем Георг сейчас просит. «Мне не очень нравится этот план», — повторил король. Но за тобой уже пытаются наблюдать, а мы наблюдаем за теми, кто наблюдает. Рано или поздно это выльется в проблему, особенно знаю твою склонность находить неприятности на пустом месте. Я должен все это предотвратить. Разумно. Вот только представляешь, что сделает с тобой моя бабушка, когда узнает? Я спрашивала всерьез, а Георг вдруг фыркнул. «Да что, Феллиния, она громкая, но все же добрая, а вот Крейв...» Многозначительная пауза, и я зажмурилась. «Кстати, да, у меня ведь теперь и мама тут, а вместе с ней колоритный почти отчим. Пусть мы с Крейвом еще не общались, но мне почему-то заранее жалко того, кто меня обидит. А давай мы просто им не скажем...» Выдохнула я, с ужасом понимая, что фактически приглашаю Георга в нашу банду. Приглашаю уже по-настоящему. Сказать придется. Сюзерен помрачнел. Но позже, постфактум, ведь победителей не судят. А если проиграем? Нет, Маргарита, мы не проиграем. Мы победим. Остаток вечера прошел мирно и трезво, в том смысле, что я уже не пьянела от романтики, которую меня окружили. Вместо этого пыталась поверить в снятый с нашей беспокойной компании запрет. Зато финалом всех разговоров стал приказ. «Завтра сидишь в академии, носа не показываешь, всю следующую неделю тоже». Я удивилась. «Как так? А вдруг я готова пуститься во все тяжкие уже сегодня Ты, может, и готова, а враги нет. Необходимо дать им время на осознание и подготовку. Я недоуменно заломила бровь, а он объяснил. Есть у меня кое-какие подозрения, но я должен пообщаться с одним человеком, забросить приманку. С кем именно? Мне не ответили, Сюзерен лишь качнул головой. И в этот раз меня провожали не до ворот, а до самой двери женского общежития. или бережно, ласково, почти не рыча. Напоследок поцеловали. К счастью, не так сладко, как на скамейке. Иначе я бы не добралась до комнаты, не справилась с ослабевшими ногами. А вот улыбка идиотки приклеилась намертво. Я не просто шла, а словно несла транспарант. «Внимание, внимание! Слушайте все! У меня головокружительный роман. Роман с королем!» «Ух, кто бы мог предположить? А кто мог подумать, что Георг сам лично втравит меня в опасную авантюру? Я так точно нет. Мир изменился, все изменилось. Кажется, все сошли с ума, и я тоже немного сбрендела Интересно, а как отнесется к такому пополнению наш главный сумасшедший? Подозреваю, что псих будет все-таки рад». «Георг, ну, как все прошло?» Выпалила матушка, едва я переступил порог кабинета. Она сидела в засаде, ждала, никак не могла оставаться сейчас в стороне. Моим ответом стала широкая улыбка, и матушка расслабилась, вновь падая в гостевое кресло. «Ну вот, я же говорила», — произнесла она назидательно. таким девушкам, как Маргарита, нужен особый подход. Я благодарно кивнул. Советы королевы-матери и впрямь оказались бесценны. Хотя в какой-то момент я усомнился. Даже ощутил себя идиотом, который творит не пойми что. Птичку потрогать, на мосту постоять. Фу. кто бы знал, что я способен на такую экскурсию. Какие вообще прогулки, когда внутри все пылает? когда хочется не разговаривать, а зажать в темном углу и целовать, целовать, целовать. Матушка словно мысли прочла, и следующим ее вопросом стало «Целовались?» Я закашлялся. «Да, я король, но я закашлялся». «Ясно», — пробормотала она, посмотрела ободряюще и спросила опять. «Ну, хоть цветы подарить не забыл?» Миг и я застонал. «Цветы. Точно. А я-то думаю, откуда это неприятное чувство какой-то незавершенности?» «Георг, Георг!» Вздохнула на это леди Мира. «Говорила тебе, напиши список на бумаге». «Рррр! Мне не пять лет, чтобы списки писать». «Королева-мать посмотрела снисходительно, а я успокоился. Цветы — вопрос решаемый, обязательно подарю». «Всему-то тебя нужно учить», — тихо произнесла явно довольная ситуация матушка. «Да уж. Как хорошо, что я так и не признался ей в своем недавнем провале. Пожалуй, все же сохраню то сватовство в тайне, иначе мир будет рвать и метать». К тому же, какой смысл поднимать тему, если я уже исправился? Учел прежние ошибки, обратился за помощью. Причем не только к матушке. Я написал запрос кое-кому еще. Попросил о приватной беседе. Тему пока не обозначил, но уверен, что мне не откажут. Надеюсь, леди Лилиана достаточно умна, чтобы отнестись с пониманием и объяснить, как именно нужно ухаживать за ее дочерью. да и правила поведения в их мире, ведь очевидно, что отказ Марго был связан с какими-то культурными особенностями ее родины, о которых я не знал. То есть все хорошо, даже отлично. Я завоюю Марго, никуда любимая адептка не денется. Но существует и другая проблема, решить которую нужно в кратчайшие сроки. Вопрос, переключиться на который после столь волшебного вечера, было нелегко. Я попрощался с матушкой, прогулялся по кабинету, а потом упал в кресло и придвинул бумаги по объединенному делу. Альбрина Вейс, переброска в наш мир юной Маргариты Сонтер и семена. Из того, что было очевидно, Дитрих знает о преступлении своего отца. Они были очень близки, это во-первых. Во-вторых, не предупредить сына о деле Альбрины Дериди не мог. То похищение затрагивало интересы Биорма и Эстраола, подобной информацией с преемниками делится обязательно. Связь Дитриха с портальщиком Боксби? Теоретически она тоже возможна. Но доказательств даже косвенных пока нет. Зато есть информация об общении королевского артефактора с создателем Зоры. Личный артефактор Деридия был знаком с тем, кто придумал, как уничтожать семена. Причем следы хозяина Зоры терялись. Упоминаний о нем было крайне мало. Покинув нашу академию, создатель заучки словно скрывался. Мы искали и не находили, и тут упоминания. Совпадение? А вдруг нет? Оставлять эти дела на самотек было нельзя, и я готовился к сложному разговору. Продумать, сосредоточиться, собрать, ну а потом рискнуть. Спал я после погружения в бумаги плохо, но утром отбросил все сомнения и перешел порталом в Аткейм. Меня ждали. Я предупредил о визите, и встречать вышел сам король. «Георг!» — начал Дитрих, дружелюбно распахивая объятия. «Я удивлен. Ты по какому поводу?» Я состроил страдальческую гримасу. «Разговор», — ответил тихо. «Нужен твой совет, да и вообще». Лгать было неприятно, но иначе не получалось. Я разыгрывал этакого потерянного даже не короля, а именно мужчину. «Совет?» Дитрих посмотрел с толикой беспокойства. «Конечно, чем смогу?» Вскоре мы перебрались в гостиную, примыкавшую к личным покоям Дитриха. Я бывал в этом помещении неоднократно, и тут мало что изменилось. Отдельный штрих. На стене по-прежнему висел портрет Деридия. Почивший правитель от Кейма был то ли насмешлив, то ли хмур, а я вздохнул. Сел в кресло, закинул ноги на пуфик, принял из рук слуги чашку крепкого чая и уставился на Дитриха. «Так что случилось?» Спросил тот, едва слуга удалился. «Леди Маргарита», — признался я. Удивление реплика не вызвала, Дитрих хмыкнул. «Разумеется. После события на балу о моей симпатии к наследнице герцогства Сонтер узнали все». «Она мне нравится. Слишком нравится». Продолжил я после паузы. «Хочу сделать ей предложение. Но...» Подтолкнул расположившийся в соседнем кресле союзник. вы скорее всего, бывший. Марго обладает уникальной специализацией. Брови Дитриха плавно поползли вверх. Я же сосредоточился, призвал магическое зрение. Гостиная была буквально оплетена, приглушающая любую магию защитой, но моей силы хватало. Я все-таки различил ауру человека, замершего в соседнем помещении за стеной. Скорее всего, это был Азиус, и он наверняка подслушивал. Магия магии, но примитивные слуховые окна никто не отменял. «Это пока секрет, но очевидно, что секретом останется ненадолго», — вновь заговорил я. «Леди Маргарита обладает способностью притягивать семена дара». Они летят к ней, как мотыльки на огонь. Теперь Дитрих присвистнул, хотя удивился не так уж сильно. Все верно, он же сам видел, как среагировала на морго семя Паора. Да и про картину, для которой позировала столь похожая на внучку Феллиния, знал. «Подожди, леди притягивают семена?» Все же переспросил он. «То есть привлекают так же, как когда-то древо?» Более того, Марго может с ними общаться. Мы проводили эксперимент. Маргарита подарила несколько семян выбранным аристократам, никак не связанным с ней кровью. Она может управлять семенами. В глазах Дитриха вспыхнул хищный огонек. Мелькнул и погас, но я заметил. «Хорошо», — сказал Дитрих. «Но при тут любовь и женитьба?» Чем такая специализация мешает? Мой ближний круг считает, что с такими умениями Марго должна перебраться в храм, что ей не место в светском обществе, что раз магия наделила ее такими способностями, ей необходимо... Я осекся и замолчал. Но почему? — удивился Дитрих. Помнишь, сколько крови пролилось, когда делили древо? «Эстраулу не нужны такие войны. Эстраулу не нужны войны за обладание леди Маргаритой». «Но... это влияние, Георг...» Осторожно подчеркнул собеседник. «Великое влияние». «Верно. Но мое окружение, да и я сам уверен, что обладание таким сокровищем нам не простят. Я скривился, потому что сказанное было отчасти правдой. да Маргарита не только радость, но и страшная головная боль. Мы замолчали. Я признался Дитриху по двум причинам, одна из которых информация о даре все равно всплывет и довольно скоро. Ты не хочешь отдавать ее в храм? Глупый вопрос. Дитрих явно думал уже о чем-то своем. Конечно, не хочу. Мне нужна королева, а не монашка. Понимаю. Дитрих кивнул. «Понимаю». Наш дальнейший разговор получился никаким. Более того, он не имел значения, ведь главное я уже озвучил. Я сидел и смотрел на реакцию союзника. Тот задумался и заметно растерялся. Даже возникло подозрение, что я ошибся, заподозрив его. Возможно, короли от Кейма не имеют отношения к исчезновению семян. Возможно, создатель Зора не выдавал своего секрета, а его общение с личным артефактором. Но так старая дружба. В любом случае, что сделано, то сделано. Приманка вильнула хвостом перед носом хищника, а дальше видно будет. Еще один важный момент. Я пожаловался на неспокойный нрав Марго и ее нездоровую склонность ввязываться в авантюры. И посетовал. Боюсь, может настать момент, когда я просто за ней не услежу. Отвернусь на секунду, она вляпается в очередные катастрофические проблемы. С этим ты точно справишься, — мотнул головой Дитрих. Не переживай. Маргарита Мое утро началось со стука в двери огромного, просто нереального букета. Когда открываешь, а в проеме одни только бесконечные алые розы. Бутон к бутону, цветок к цветку. Человек за этим букетом был невиден, и я сперва решила, что это Георг, но... — Доброе утро, адептка Сонтер. — буркнули из коридора голосом ректора Калтума. Я растерялась и попятилась. — Можно войти? — Да, разумеется. Пораженно выдохнула я. Итог. Посреди моей гостиной выросла клумба. Я смотрела и не понимала, как этот букет вообще пролез в дверь. Отдельно радовалась тому, что цветы на какой-то хитрой, уже наполненной водой подставке, и вазу искать не нужно. Но ректор... Вот уж спасибо, адепт Косонтер. Процедил он, стряхивая с рук силовое заклинание. Букет был не только большим, но и неподъемным. «Если бы не вы, я бы никогда не освоил новую для себя профессию посыльного». Мой шок, а Калтум добавил. «Зато теперь, если карьера в академии вдруг сойдет на нет, знаю, кем смогу работать». Последнее было шуткой, но... Короче, я поперхнулась. Уставилась на Калтума самыми круглыми глазами, а он коротко поклонился и ушел. Едва дверь за мужчиной закрылась, я вытащила из букета блестящий золотом конверт, в котором лежала небольшая карточка с лаконичной надписью «От Георга». То есть король припахал ректора Академии к работе курьером? у, -у, -у. Вдох-выдох. Отбросить лишние мысли и эмоции. Пройтись по комнате, замереть, любуясь потрясающим букетом. И вздохнуть снова. С огромным трудом я вернулась к сосредоточенности и реальности, вот только улыбка стала совсем уж фантастичной. Погасить ее, придать лицу серьезное выражение я не могла. В итоге, сияя самым ненормальным образом, я обулась и укуталась в утепленную накидку, после чего спустилась вниз и направилась к корпусу мужского общежития, чтобы подкараулить парней. Как чувствовала, что Микво и Храфс Могут покинуть Академию без завтрака. Именно на это они и рассчитывали. Уже вострили лыжи в сторону ворот. «Джим! Лим!» — позвала я громко. Друзья застыли. Повернулись, посмотрели, и псих даже переспросил. «Марго?» «Пойдемте завтракать», — мотнула головой я. м — замялся ботаник. «Да мы в городе собирались». Идемте, идемте. Я была весела и настойчива. Дело есть. Парни переглянулись и с опаской подчинились. Лишь когда мы наполнили поднос, разместились за столом и сделали по первому глотку кофе, я сказала. Георг разрешил. Что разрешил? Не поняли товарищи. Все. На несколько секунд за столом повисла тишина, а потом началась феерия. Псих едва не визжал от радости, а вот ботаник... Миквой, как всегда. «А может, не надо?» Проблеил он. «Ведь нормально же жили». Мик и новая. «Но там такие сокровища, такой куш!» Опять пауза и... «Все-таки надо идти. Когда еще выпадет такая возможность?» Пока Миквой сомневался, Лим продолжал похрюкивать и неприлично сиять. Я, наблюдая за реакцией друга, тоже улыбалась. Одновременно ощущала каплю грусти и размышляла о том, как бы поделикатнее объяснить им второй момент. Рассказать, что пока мы будем охотиться за сокровищами древнего грабителя, на нас самих, вероятно, тоже будут охотиться какие-то негодяи. Мы будем в опасности. Вероятно, в огромной. и умолчать об этом я не могу. Согласятся ли друзья после таких-то признаний отправиться в этот поход?